двадцать все мои попытки достучаться до синицына проваливались Парень со мной соглашался говорил все с этого момента я буду уверен в себе однако буквально через несколько дней его вера в успех вновь исчезала я разговаривал на этот счет со старшим лейтенантом и он сказал чтобы я не прекращал его подбадривать мол эффект накопится правда я уже в это особо не верил немного обрисовав ситуацию Я решил спросить Антона. «Все-таки маг разума, может, что-то подскажет?» подскажут — Рухтин рукой показывал на стул возле его доски с планами. «Если идти по жесткому пути, то это легко решается гипнозом. Но, сам понимаешь, это незаконно. Так мы с его письменного разрешения...» «Все равно плохая идея, хоть уже и более законно Подобные внушения изменяют личность человека». Если перестараться, то можно довести логику разума до машинной программы. Да-да, нет-нет. Лучше обойтись без таких вмешательств. И каковы другие варианты? Найти источник проблемы. Возможно, на парня что-то давит. Например, боится не оправдать ожидания. Он из аристократов? Нет, советский. А родители кто? Потомственные маги? Да, по отцовской линии. Папаша, правда, у него, разглядя и пьяница... Бросил семью, когда Глебу было пять. Его растил дед, полноценный, высокоуровневый. Всю войну прошел от начала до конца. Умер, правда, недавно. Глеб как раз тогда и рассказал. С дедом у него хорошие отношения были? Думаю, да. Глеб рассказывал только хорошее. Умер недавно, это пару месяцев назад, в декабре. А после этого Глеб как-нибудь изменился? Это его не надломило? Неделю он был сам не свой но потом отошел. Его настрой до да и после сильно не изменился. Тогда все не так очевидно. У него девушка есть? Насколько знаю, нет. Значит, надо найти. Мужчина чувствует себя увереннее, когда имеет успех у девушек. Хм, а это верно. Я задумчиво потер висок. Идея банальна, но мне в голову не приходило. Надо сводить Глеба туда, где много хороших девчонок. московские клубы не подходят «Антон, ты случайно не знаешь подходящего места?» «Студенческий клуб игры в мафию». «Адель как раз просила меня пригласить двух парней, но не с факультета магов разума. Вы бы отлично вписались». «Хорошо, договорились. А почему обязательно не магов-менталистов? Слишком хорошо играют в мафию?» «Просто уже есть я и Константин Терехов, парень Жизель. Еще менталистов клуб не потянет». А сколько там хороших девушек, кроме Адели и Жзели? И насколько хороших? В клубе набираются по несколько команд, и между раундами мы общаемся в общем зале, пьем чай, едим пиццу и устраиваем другое гастрономическое безобразие. Собственно, тогда и происходят новые знакомства. Девушек там много, и все хорошие. Когда вы собираетесь в вашем клубе? В воскресенье с утра. На следующий день, в пятницу, я удивил Глеба приглашением поиграть в мафию. Вопросов он мне задал тонну. «Пойти в студенческий клуб мафии?» «Про самоотдачу Жени Калинина слагают легенды. Ты случайно не заболел?» «Нет, со мной все в порядке. Мне периодически твердят, что надо иногда отдыхать. И я решил послушать разок этот совет. А почему ты зовешь именно меня? С Уловой Беловым ты дружишь явно больше. Ты из моего отделения и постоянно с грустной миной», ответил я честно. «Думаю, тебе тоже стоит развеяться. Ты часто гулять ходишь?» «Не особо. Времени на это практически нет». «Ну и славно. Один человек сказал мне, что студенческие годы надо тратить на веселье». «Нет, Жень, ты точно заболел». «Нормально со мной все. Просто Антон уж больно хорошо отзывался о клубе. Говорит, там весело и полно хороших девчонок». Глеб посмотрел на меня подозрительным взглядом ты хочешь познакомиться там с девушками почему нет и тебя там заодно с кем нибудь познакомим а почему ты не встречаешься с быстровой все знают что она по тебе сохнет не хочу у нас характеры разные мне кажется на нее полгвардии засматривается а тебе лишь бы она отстала я думал ты с ней не встречаешься потому что не хочешь отношений в принципе так мне но она как то рассказала Но теперь я тебя совершенно не понимаю. Так ты пойдешь в клуб? Да. По ноткам в голосе Глеба мне показалось, что ему нравится Алина. Если это так, то моя задача усложняется. Возможно, это даже и есть причина неуверенности Синицына. Быстрого не обращает на него внимания, и это разбивает парню сердце. В общем, надо найти девушку, которая смогла бы затмить шарм Алины. «Нет, конечно, можно попытаться их друг другу сосватать, но дело это гиблое». Алина вряд ли заметит Глеба, даже если я уговорю его добиваться девушку любыми способами. Этот вариант практически с нулевыми шансами на успех. Синицын подошел к аллее университета на пять минут раньше обозначенного. Но мне все равно пришлось его чуть-чуть подождать. Только он был не один. С ним рядом шли Нонна и почему-то Алина. «Всем привет» сказал я негромко. «Девушки, а вы здесь зачем?» «Привет, привет», — обидчиво сказала Алина и прыгнула ко мне, схватив за ворот пальто. «Пошел в студенческий клуб и не позвал меня? Ты знаешь, сколько я ждала чего-то подобного? Мне вообще-то обидно». «Алина, отпусти. Если не позвали, то есть причина. Не слышала такого?» Говорил я в очень холодном тоне, и девушка сразу спасовала «Да я шучу. У меня никаких претензий» марина стала выглаживать мой воротник. Я, наоборот, очень рада. Тем более такое совпадение. Но она позвала меня в клуб, а тут еще оказались вы. В такие совпадения я, честно говоря, не верил. Похоже, Глеб сказал Ноне, а та уже Алине. Сам Синицын отводил глаза в сторону. Видно, так и было. В клубе набралось пять полных команд. Антон сказал, что обычно людей меньше. Похоже, все успели заскучать по игре в мащию за каникулы. Так как некоторые студенты были завсегдатами клуба, была введена сетка – новички, любители и профессионалы. Новички, кто только пришел в клуб. Любители, кто был отмечен ведущим хоть раз. Профессионалы, кто хорошо играет от игры к игре. Антон, Адель, Жизель и Константин были в профессионалах, а нашу четверку, естественно, определили в новички. В клубе проводилось по три раунда. Первый — согласно сетке и своеобразному рейтингу. Второй — мясорубка. Никакого влияния сетки. Набор команд полностью случайный. Третий — по договоренности между друзьями. «Привет», — поздоровалась Юлия, увидев меня в общем зале. Я немного отошел от своих. «Часто играешь? Или первый раз тут?» «Привет. Я первый раз». «Я тоже. Меня соседка затащила. Она тут часто бывает». «Как понимаю, первый раунд, будем играть вместе?» «Эх, еще бы правила запомнить!» «Подруга объясняла, но все так сложно. Вроде понятно, а вроде и нет. Ты до этого играл в мафию?» «Да, в лагере было пару раз. Но здесь все профессиональнее, и потому правила слегка другие. У нас был довольно детский вариант. Самое сложное — запомнить жесты. Но и тактики мафии могут быть тоже довольно сложные». Организаторы рассказали новичкам правила и основные жесты. Затем нам открыли двери комнаты, и, взяв по жребию, мы стали занимать свои места. Мне выпал номер пять и роль мафия. Правила игры в клубе были классическими. Три мафии, из которых один является Доном, и семь мирных жителей, из которых один является шерифом. «Просыпается мафия», — объявил ведущий. Он был одет в деловой костюм и шляпу. Дресс-код у всего персонала клуба был полностью тематическим, как, собственно, и интерьер. Мы словно были в американском казино образца 50-х годов, самого расцвета мафии Вьера. Доном оказалась Алина, а второй мафиози – Нонна. Быстрого улыбнулась, увидев меня, и показала на безымянный палец, мол, я Дон. Мафия познакомилась. Дон дает указания мафии. Теперь у Алины была минута, чтобы указать номера трех жертв и показать нам маяк. Номера и последовательность. Девушка выбрала легкую, не запутаешься. Номер два, номер четыре и номер шесть. Маяком же стала «Проверю номер три», если шериф скажу «Подозреваю номер девять». Девяткой была нона но очевидно Алина хотела сделать обманный трюк. Сказать «Подозреваю номер девять» и кого-то еще, в итоге переключившись на второго. Собственно, девушка так и сделала. Тройка действительно оказалась шерифом. И дальше город уже был обречен. Шериф перед смертью только успел сказать, что номер четыре мирный житель. Что идеально ложилось на наши планы. Да и на мои личные планы тоже. Четверкой был Синицын. И отправить его пораньше в курилку было мне выгодно. Пускай знакомиться там с девчонками. Мафия победила без потерь радостно заявила алина сразу после игры жень скажи я крутой дон тебе просто повезло угадать шерифа в первую ночь а кто сказал что я выбрала проверку тройки на угад это было мое женское чутье алина хочет чтобы я с ней спорил говорит она полнейшую ерунду просто для поддержания разговора нет уж со мной это уловка не пройдет я развернулся и пошел взять себе чаю у клуба была скромная цена за вход А дальше ешь, пей, что хочешь. «Ну куда ты уходишь, Женя?» Я заметил за одним из столиков Синицына, который общался с двумя веселыми девушками. А парень-то времени не терял. Будет отлично, если он найдет кого-то уже за первый заход. Второй раунд в мафию получился дурацким. Я попал за стол, где абсолютно никого не знал, кроме Рухтина. Мне выпала роль мирного жителя. И как и подобает красному... Я усердно вычислял горе черных. Горе, потому что в первую же ночь мафия умудрилась промахнуться. То ли Дон налажался объяснениями, то ли кто-то из его подопечных запутался. Можно было, конечно, предположить, что это было специально, но уж больно мало смысла у такого хода. Мафия попалась непрофессиональная, и это было заметно по их нервным фразам и движениям. Мы с Антоном вывели их на чистую воду довольно быстро. А вот последняя игра выдалась напряженной. Мне выпала роль шерифа.